Нил Шустерман. Женец. Часть 1. Мантия и кольцо. Закон обязывает нас вести счет невинным, тем, кого мы лишаем жизни. Как я думаю, невинны все, даже виновные. Каждый из нас в чем то виновен, но каждый несет в себе воспоминание о невинности своего детства, и неважно, сколькими слоями жизненного опыта обернута память о той поре. Человечество невинно. Человечество виновато. Оба эти утверждения в равной степени неоспоримо истинны. Закон обязывает нас вести счет. Все начинается в первый день ученичества. Но официально мы не называем это убийством. Это неверно ни с моральной, ни с иных точек зрения. Это именовалось всегда и именуется сейчас жатвой. Каждому ребенку, когда он вырастает достаточно, чтобы понимать что к чему, говорят о том, насколько важна для общества работа жнецов. В современном мире наша миссия окружена почти священным ореолом, Вероятно, именно поэтому мы обязаны вести счет. В общедоступном журнале, обращаясь к тем, кто никогда не умрет, равно как и к тем, кто еще не был рожден, мы объясняем, почему мы, жнецы, делаем то, что обязаны делать. Нам предписывается не просто регистрировать наши действия, но также описывать и чувства. Все и каждый должны знать, что таковые у нас имеются: Угрызение совести, сожаление, печаль, столь сильное, что невозможно вынести. С другой стороны, если бы души наши не разрывались от этих чувств, в каких бы чудовищ мы превратились? Из журнала Жнеца Кюри